Всё, что я знала о любви в 21 год. Мужчины любят диких, развратных женщин. Займись сексом на первом свидании, не давай ему спать всю ночь, утром выкури полпачки сигарет прямо в постели, не перезванивай, напиши, что ты его ненавидишь, затем объявись на его крыльце в костюме медсестры из Anne Summers. В общем, будь кем угодно, только не собой. Так ты удержишь его интерес. Если игнорировать бойфрендов своих лучших подруг достаточно долго, в конце концов они уйдут. Первый разрыв самый тяжёлый. Ты будешь плыть по течению без цели и смысла месяцами, чувствуя себя потерянной и запутанной, как ребёнок, и сомневаясь во всём, что знала до этого. На ночь иди к нему, чтобы утром можно было беспрепятственно уйти. Идеальный мужчина большой и высокий. У него оливковая кожа, карие зелёные глаза, большой нос, густая борода, кудрявые тёмные волосы, стильные татуировки и 10 пар винтажных Levi's. Если у тебя нет секса, отрасти огромный дикий куст. Нет смысла тратить время, чтобы приводить его в порядок, всё равно никто не увидит. Как только ты рассталась с кем-то, Больше нельзя слушать альбомы, которые вы слушали вместе. Приятно было познакомиться, Blood on the Tracks. Альбом Боба Дилана вышел в 1975 году. Если ты достаточно похудеешь и будешь нравиться самой себе, то наконец станешь достойна любви. Не ходи на свидания с теми, кто запрещает тебе напиваться и флиртовать с другими. Если это часть твоей индивидуальности, никто не может тебе этого запретить. Оргазм легко сымитировать. вам обоим от этого будет только лучше. Ты будешь удовлетворена жизнью, спокойной и уверена в завтрашнем дне, только когда влюбишься в правильного мужчину. Самое ужасное чувство на свете это когда тебя бросили. Мужчинам нельзя доверять. Лучшая часть отношений закончится в первые три месяца. Хороший друг всегда ставит тебя выше отношений. Если не можешь уснуть, представь мужчину с оливковой кожей и кудрявыми волосами и все развратные штучки, которые вы только что проделали с ним в постели.